Франческо Петрарка. О красоте твоей молчать стыжусь, мадонна. Ты в незабвенный день предстала мне такой, что холоден с тех пор я к прелести иной, к иной любви душа навеки непреклонна. Так часто я Гранить тебе сонет хочу, Но слишком тверд алмаз Напилок изменяет, И пред душа изнемогает, И холодней мой стих, чем лед. И я молчу. Открою ли уста, чтобы говорить напрасно? Не имеет песнь любви, в груди моей безгласной, И ни единый звук к тебе не долетал. Едва мое перо касается бумаги, Ни вдохновения, ни мысли, ни отваги, И с первым опытом я струны покидал.